«Нашего полку прибыло!» После ужина Дерекруп отозвал в сторону Трифона Летягу и о чем-то долго совещался с ним. Трифон, закончив тайную беседу, заговорщически подмигнул Дерекрупу и официальным тоном обратился к сплавщикам. «Сейчас, товарищи, прошу всех на собрание» и обернулся к Ильке. Тебя потом позовем. Илька присмирел, ожидая вызова. Уселся на вынутые из воды потиси подальше от барака, чтобы мужики не подумали, будто он подслушивает, и стал трепать собачонку, которая была мягче кролика. Трифон летяга зажег лампу, велел Дерекрупу сесть за стол, дал ему чистый бланк рабочего наряда и налил из чайника воды в пузырек, где едва виднелись высохшие чернила. Подкатив чурбаки к столу, он скомандовал развалившимся на нарах усталым сплавщиком: «Всем сесть и не ржать, будем мальчонку приручать» коллективу. Бригадир еще раз оглядел стол, открыл дверь и кликнул Ильку. Невольно подобравшись, Илька перешагнул порог барака и стал по команде смирно. Сейчас должно произойти что-то очень важное. И если до этой минуты у него еще копошились в душе подозрения насчет того, что сплавщики какую-то штуку над ним проделать собираются, то при виде преисполненного важности Дирикрупа, немножко натянутых, но торжественных лиц сплавщиков, все исчезло. Илька понял тут не до шуток. Правда, Иисусик загадочно ухмылялся, штопая рука в рубахи. Так это ж Иисусик. Трифон летяга жестом пригласил Ильку сесть на свободный чурбак и, прокашлявшись, повел речь. Тот, товарищи, такое дело. Пришла в нашу артель еще одна человека единица И поскольку это человека-единица, то есть Илюха, показал на деле, что он способен заменить дежурного сплавщика и высвободить тем самым другую единицу на работу, я думаю оформить его в бригаду, чтобы поставить на колпит, обеспечить спецодеждой и разными льготами. Возражение есть? Возражений не было. Тогда Тимофей Летяга сел на край нар и кивнул головой Дерекрупу. «Приступим!» Дирекруп почистил заржавевшее пирог где-то сзади штаны, обмакнул ручку в пузырек и ошарашил Ильку первым вопросом. «Фио! Чего?» — растерянно открыл рот Илька. «Говори по-русски!» — загудели сплавщики на Дерекрупа. Но он строго глянул на них, и тем же важным тоном, от которого у Ильки пошел холод по спине, пояснил. «Фамилия, имя, отчество!» Прежде чем ответить, Илька поднялся с чурбака, одернул короткую рубаху и обвел глазами сплавщиков — Какие уж тут шутки. Тут совершался акт огромного значения. Можно сказать, происходило священнодействие. Его Ильку принимали в рабочие. И, набрав побольше воздуха, он выпалил. «Верстаков Илья Павлович!» Мальчишка даже удивился. Настолько получилось длинно. Ни один мускул не дрогнул на лице Дерекрупа. Ох, не напрасно этот человек учился на артиста. Он размашисто написал это самое фио в графе наряда, где сверху значилось Калич куб дрны, и снова поднял глаза на Ильку. Национальность Илька. Беспомощно огляделся по сторонам, на лбу его выступил пот. «Ну, кто ты? Татарин? Тунгус или русский?» — пришел на помощь к нему дядя Роман. Мальчишка помялся и ответил. «Наверное, русский». Мужики сдержанно рассмеялись. Сковородник же, подрагивая широкой нижней губой, как всегда не ко времени принялся шутить. «Откуда, мол, парню знать, какой национальности он принадлежит? Дело-то должно быть было ночью!» Но Трифон летяга метнул яростный взгляд и рубанул по шаткому столу ребром ладони так, что подпрыгнул пузырек. Кто будет зубоскалить, удалю из помещения. Лица у сплавщиков вытянулись. Сковородник сконфуженно спрятался за спину братана Азария, который сидел с полуоткрытым ртом, громко сопел и не моргал даже живым глазом. Он помнил, как неотёсанным деревенским парнем сам первый раз оформлялся на работу и потому сочувствовал Ильке, а мальчишка совсем ошалел от серьезности минуты. Но следующий вопрос оказался легким насчет образования. Он коротко отчеканял одна группа и перевел дух да преждевременно. Дерекруп тут же вверг его в смятение мудреннейшим словом происхождения". «Как это?» — жалко и растерянно улыбаясь, уставился на него Илька. «Но кто родители твои? Крестьяне или рабочие?» Дал наводящий вопрос все тот же добрейший дядя Роман. Илька быстро с благодарностью взглянул на него и затряс головой. Дескать, дошло, дошло. Отец охотник, а мать утонула, сказал мальчишка и с трудом сглотнул слюну. Так пересохло у него в горле. Вот. И начался сырбор, чуть было не погубивший все дело. Одни доказывали, что рыбаки и охотники, самые настоящие пролетарии, так как ведут странствующий образ жизни, следовательно ни к рабочему, ни к крестьянскому сословию не относятся. Другие утверждали, что охотники самые настоящие крестьяне, потому как живут они в большинстве своем по деревням. Иисусик, перекусив нитку, вколол иголку в подклад фуражки и огорошил сплавщиков. Выходит, толстоляхи и попы тоже крестьяне, раз они по деревням живут. Все озадаченно притихли. «Дери круп, чтобы остаться на высоте положения» и разрядить обстановку не смело предложил. «Может, так и напишем — пролетарий!» И, чтобы не дать никому опомниться, макнул ручку в пузырек. Но Иисусик выскочил из угла и замахал руками. Тень его заметалась по бараку, переломившись надвое. «Это как же? Парень, небось, хрещеный!» А вы его басурманским званием заклеймили. Заткнись ты, разозлились на него мужики. Иисусик, как укушенный, быстро обернулся к нарам и, поскольку ближе всех к нему оказался дядя Роман, напустился на него. Ты красно солнышко бродишь без Божьего надзора по земле и хочешь невинную душу увлечь. Дядя Роман был лыс, и сплавщики за это дали ему прозвище «Красное солнышко». Он отстранил напирающего на него Иисусика. «Слюной-то не брызгай, раб Божий!» «И раб, и раб!» — ярился Иисусик. «Раб, да не беспортошный бродяга! А ты, обманщик! и все лысые богообманщики просили кожи на одну рожу, но бога обманули и верховище обтянули. При этом Иисусик показал на лысину дяди Романа и тоненько захихикал. Мужики тоже захохотали, и дядя Роману вместе с ними. Дерекруб под шумок заполнил графу, вписал слово пролетарии и поднялся давая понять, что дело с оформлением закончено. «Нашему полку прибыло!» — воскликнул дядя Роман и с облегчением хлопнул Ильку по плечу. В полном изнеможении мальчишка опустился на чурбак и долго сидел, не способный двинуть ни рукой, ни ногой. По лицу его все еще строился пот. Трифон Летяга сказал, «Готовиться ко сну. Завтра рано начнем спускать плод. Надо поджимать с зачисткой. Впереди еще ознабиха. Это понимать надо. Поскольку сейчас высвободился человек, дело пойдет быстрее. Я так думаю». Все вышли из барака, закурили по последней перед сном цигарки. Только Иисусик сидел в стороне, чтобы не оскоромиться. Табаку он не курил. В небе слоились темные облака. Где-то в горах голосом глиняной игрушки вела длинный счет людским годам недремлющая кукушка. Перебивая ее задумчивый голос, чеканил перепел в траве «Спать пора!» И чуть слышно доносился лай собак из шипичихи. Илька напрягался, стараясь уловить голос Османа, и подумал «Хоть бы скорее уплыть подальше!» На костер неслышно налетали и шарахались в темноту крылатые мыши. На перекате в конце острова звучно плескалась рыба. Архимандрит, так звали лохматую собачонку-сплавщики, во время дебатов лежал под нарами и не шевелился. Сейчас он вылез на плот и юлил возле мужиков. Те благодушно трепали его за волосатую морду и обзывали, кому как желательно. Долго дивился Илька на эту невиданную собаку. Спрашивал, откуда она взялась и как. Мужики хитровато посмеивались, но в конце концов мальчишка все-таки узнал непростую и загадочную историю этой собаки по определению дирекрупа, принадлежащей благородной вроде бы породе балонок. Хозяйкой собаки была жена начальника сплавной конторы, очень дельного и сдержанного мужчины. До революции он долго служил лесничим, уже будучи немолодым человеком, Случайно и дико влюбился в дочку, промотавшегося в конец дворянина со старинной фамилией. Дворянин этот в смутные годы революции и гражданской войны исчез с лица земли, а дочка осталась с молчаливым лесничьим, подверженным романтике взамен Приданова она привела ему на шелковом поводке совершенно ненужную, но падкую на сладости собачонку. И вот эта собачонка вместе со своей хозяйкой очутилась на сплавном рейде среди разношерстного народа. Бабы плевались, узнав, что барыня дает собачонке тот же сахар, от которого сама откусывает. Целыми днями сидела хозяйка с собачонкой в плетеном креслице возле окна, квелая, рано посидевшая и мечтательно смотрела вдаль. Потревоженная гражданской войной, сдвинутая с родных мест разрухой и голодом население поселка жила трудно. Вместе со всей страной люди на рейде тужились, чтобы сделать немыслимое дело — поднять одрехлевшую Русь на новые строительные леса. А среди них, как измочаленная хворостина в куче деловых лесин, запуталась эта несчастная баронька. Конечно же, все, начиная от ребятишек и кончая служащими в конторе, как могли, изводили ее. Однажды поселковые ребятишки замыслили дерзкое дело и осуществили его. Они утащили у бареньки собачонку и швырнули ее в реку. Собачонка каким-то образом выкарабкалась на катер забилась под лавку, и ее обнаружили спустя несколько дней уже в верховьях реки, куда поднималась молевая бригада Трифона Летяги. Собака очутилась на сооруженном в верховьях плоту и по недоразумению или эхидному умыслу получила мужское имя — Архимандрит. Она уморительно служила и опрокидывалась кверху лапами при первом окрике, боясь всего до смерти, как и ее хозяйка. А хозяйки этой сплавщики говорили часто. Она была чем-то вроде постоянного недуга, и говорили о ней такое что даже Илька, с малолетства привыкший к грубым ругательством и срамным рассказам, краснел. Однако при всем этом мужики сучонку не уничтожили, даже привязались к ней, но спать на постель ее не допускали, хотя в силу аристократической привычки она норовила иногда прилечь на что-нибудь мягкое. Место собаки на улице или под нарами Исключение не делалось даже Архимандриту Илька накормил Архимандрита И загнал под нары дало из глаз Исусика Тот пинал собачонку при всяком удобном случае Сам Илька лег спать между Трифоном Летягой и дядей Романом Полежав немного Он тронул бригадира и в полголоса спросил: "Нет ли у вас, дядя Трифон, шелковые нитки? Зачем тебе? Я бы обманки сделал и Харюзов наловил, ухой бы нас накормил. Спи, спи, кормилец." Сонно отозвался натомившийся бригадир и натянул на Ильку дождевик заботливо ощупывая мальчонку, не поддувает ли ему под бок? Илька вытянулся и затих. Он еще долго не мог уснуть. Прислушиваясь к свирепому храпу сплавщиков, он снова думал о взрослых людях, таких неодинаковых, таких непостижимых.